Введение. Революция внутри нас. Летом 2004 года я забеременела своим первым ребёнком. В то время я работала в Google, где отвечала за координацию деятельности всех подразделений в сфере интернет-продаж и других онлайн-операций. Я пришла туда за 3 с половиной года до этого, когда Google была ещё никому не известной начинающей компанией с несколькими сотнями сотрудников, которые ютились в обшарпанном офисном здании. К началу моей беременности в корпорации, занимавшей несколько корпусов делового комплекса, работали уже тысячи людей. Моя беременность протекала не просто. Утренняя тошнота, от которой женщины часто страдают в первом триместре, сопровождала меня на протяжении всех 9 месяцев. Я набрала 30 кг. Обувь приходилось покупать на два размера больше. Ноги превратились в бесформенные колоды, которые увидеть я могла только если мне удавалось их разгромоздить их на журнальный столик. Один бойкий коллега даже пошутил, что проект кит был назван в мою честь. В один далеко не прекрасный день, который начался для меня с привычных объятий с унитазом, я торопилась на важную встречу с клиентом. Компания Google развивалась так быстро, что с каждым днём припарковаться у здания становилось всё сложнее, и единственное место, которое мне в конце концов удалось найти, оказалось на отшибе. Расстояние до дверей я преодолела со всей доступной мне скоростью. То есть ковыляя лишь немного быстрее, чем продвигалась вперёд моя оказавшаяся бесконечной беременность. В итоге меня стало тошнить ещё сильнее. Войдя в переговорную, я молилась лишь о том, чтобы произнести подготовленный текст с коммерческого предложения, не сопроводив его для убедительности фонтаном рвоты. Вечером я поделилась своими проблемами с мужем, работавшим тогда в Yahoo. Выслушав мои жалобы, Дейв рассказал, что у них на корпоративной стоянке перед входом в каждое здание выделены специальные парковочные места для будущих матерей. На следующий день я решительно вошла, точнее, неуклюже втиснулась в просторный, заставленный всевозможными электронными игрушками и гаджетами офис основателей Google, Лари Пейджа и Сергея Брина. Увидев Сергея, сидявшего в углу в одной из Асан йоги, я с порога объявила, что нам необходима отдельная парковка для беременных, и чем скорее, тем лучше. Едва взглянув на меня, он тут же согласился, добавив, что эта мысль ни разу не приходила ему в голову. Со стыдом должна признаться, что я ни разу не задумывалась об отдельной стоянке для будущих матерей. ровным счётом до того момента, пока она не понадобилась мне самой. Между тем, кому как не мне, одной из самых высокопоставленных сотрудниц Google, следовало позаботиться об этом. Однако мне, как и Сергею, это никогда не приходило в голову, а остальные будущие матери страдали молча, не желая просить о дополнении. Возможно, они не были уверены в своём праве или занимали в компании низкое положение, и по тому не решались обратиться к начальству. Однако стоило забеременеть женщине, занимавшей одну из верхних строк в табеле о рангах, и проблема тут же была решена. Сегодня в Соединённых Штатах, Европе, да и в большинстве других регионов планеты, мы женщины чувствуем себя увереннее, чем когда-либо прежде. За нами стоят поколения наших предшественниц, боровшихся за свои права, которые мы воспринимаем уже как нечто само собой разумеющееся. В 1947 году Анита Саммерс, мать моего наставника Ларри Саммерса, поступила на должность экономиста в компанию Standard Oil. В первый же её рабочий день новый шеф заявил: "Ну и повезло мне с вами. Похоже, я заполучил отличные мозги за меньшие деньги". Как неудивительно, ей это польстило. Признание, что ей по своим способностям она не уступает мужчине, было весьма лестным комплиментом. И ей даже в голову не приходило требовать равные с мужчинами зарплаты. И уж точно остается только благодарить судьбу, сравнивая, как мы живем и как живут женщины во многих других странах. На земле есть места, где женщинам отказывают в элементарных гражданских правах. Около 4 миллионов 400 тысяч женщин по всему миру не могут вырваться из путь сексуального рабства. В таких странах, как Афганистан и Судан, девочки получают минимум образования или не учатся вовсе. Мужья считают жен своей собственностью, а женщину, подвергшуюся изнасилованию, выгоняют из дома, считая, что она обесчистила семью. Иногда жертвы насилия даже попадают в тюрьму за преступления против нравственности. Думая о невыносимом положении женщин в подобных обществах, мы понимаем, что ушли от них вперёд на многие столетия. Тем не менее, зная, что кое-где дела обстоят куда хуже, чем у нас, мы не должны отказываться от попыток изменить к лучшему ситуацию у себя дома. Суфражистки выходили на демонстрации с мечтой об обществе, где мужчины и женщины будут по-настоящему равны. Век спустя мы всё ещё можем только мечтать о том, чтобы это стало реальностью. Истина увы заключается в том, что мужчины по-прежнему правят миром. Когда принимаются важнейшие для общества решения, мнение женщин учитывается гораздо реже, чем хотелось бы. Из 195 независимых государств, обозначенных сегодня на карте планеты, лишь 17 возглавляют женщины. Представительцам прекрасного пола принадлежит лишь 20% мест в парламентах. Во время выборов в ноябре 2012 года в США женщины завоевали максимальное количество мест за всю историю американской парламентской демократии. И в результате их численность среди конгрессменов достигла 18%. В России лишь 14% думских мандатов принадлежит женщинам. Европарламент на треть состоит из женщин. Как мы видим, нигде цифра даже близкая не подходит к 50%. В корпоративном мире женщины занимают ещё более скромное место. Среди директоров компаний, входящих в список Fortune 500, их лишь 4%. В США на их долю приходится только 14% позиций топ-менеджеров и 17% мест в советах директоров компаний. При этом не следует забывать, что даже эти показатели являются по большей части завоеванием последнего десятилетия. Положение цветных женщин ещё менее завидно, а они занимают лишь 4% высших должностей в бизнесе, 3% кресел в советах директоров компаний и 5% мест в Конгрессе. В Европе представительницы прекрасного пола занимают 14% мест в советах директоров корпораций, а в России 8% мест в советах директоров и 11% в исполнительных комитетах компаний из списка РТС. На 2013 год ни одну из этих организаций не возглавляла женщина. В том, что касается равной заработной платы, достижение прогресса также весьма сомнительно. В 1970 году американки получали 59 центов на каждый доллар, который платили за аналогичную работу мужчинам. Женщины протестовали, боролись, и их титанические усилия привели к тому, что к 2010 году они стали получать уже целых 77 центов на доллар, заработанный мужчиной. В 2011 году в Международный день за равенство заработной платы известная активистка Марлоу Томас воскликнула: "18 центов за 40 лет". До да за это время дёжные яйца подорожали в 10 раз больше. В Европе женщины получают в среднем на 16% меньше мужчин, а в России на 18%. Всё это я наблюдала своими глазами. Я окончила колледж в 1991 году, а в 95-м получила диплом бизнес-школы. На каждом рабочем месте, куда мне доводилось устраиваться сразу после окончания учёбы, среди окружавших меня таких же, как я, начинающих мужчин и женщин, было примерно поровну. При этом руководство компании состояло почти сплошь из мужчин, но я считала это пережитком прошлого, многовековой дискриминацией женщин. Возросшая в поговорку стеклянный потолок к тому времени был разбит почти во всех отраслях. И я была уверена, что со временем женщины моего поколения сумеют занять полагающуюся им долю руководящих кресел. Но с каждым годом продвижение по карьерной лестнице рядом со мной оставалось всё меньше и меньше равных мне по положению коллег женского пола. Всё чаще я оказывалась единственной женщиной в служебных кабинетах. Из-за этого я не раз попадала в неловкие ситуации, лишь подчёркивавшие проблему. Через 2 года после того, как я пришла в Facebook на должность операционного директора, наш финансовый директор неожиданно уволился со своего поста, и мне пришлось заниматься закрытием очередного этапа финансирования. Поскольку я всю жизнь занималась оперативным управлением и не имела отношения к финансированию, новая задача слегка пугала меня. Вместе с членами моей команды я полетела в Нью-Йорк, чтобы провести короткую презентацию для представителей частных инвестиционных компаний. Наша первая встреча проходила в офисе, похожем на те, что часто показывают в кино, с шикарным видом на Манхэттен. Я коротко рассказала о нашем бизнесе и ответила на вопросы, пока всё шло хорошо. Затем кто-то из присутствующих предложил прерваться на несколько минут. Повернувшись к старшему партнёру, я спросила, где находится женская уборная. Он посмотрел на меня непонимающим взглядом. Мой вопрос явно ввёл его в ступор. "Давно вы работаете в этом офисе?" поинтересовалась я. "Уже год", ответил он. "И что, я первая женщина, которая появилась здесь за целый год?" "Думаю, да", произнёс он. "Впрочем, может, вы и первая из них, кому понадобилось уборное?" "Должна признаться, что за два десятилетия моего рабочего стажа положение ничуть не изменилось. Увы, приходится принять тот факт, что наша революция застопорилась" Обещание равенства это ещё не само равенство. Истинное равенство наступит лишь тогда, когда женщины будут управлять половиной компаний в нашей стране, а мужчины вести хозяйство в половине семей. Я уверена, что тот будущий мир будет лучше сегодняшнего. Экономические законы и многочисленные исследования, посвящённые проблеме различий между людьми, доказывают, Если мы сумеем дать раскрыться дополнительным человеческим ресурсам и дадим дорогу новым талантам, наши общие производственные результаты от этого только выиграют. Легендарный инвестор Уоррен Баффет благородно заявил: "Причина его впечатляющего успеха кроется в том, что ему пришлось конкурировать лишь с половиной человечества. Увы, Баффет и мы его поколение по большей части с удовольствием пользуемся этим преимуществом". Когда в гонку вступают новые участники, многие прежние рекорды падут, и итоговые достижения пойдут на пользу не только новым победителям, но и всем нам. Вечером накануне того дня, когда Лейма Акбови, глава женского протестного движения, сбросившего либерийского диктатора, стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2011 год, она участвовала в литературной вечеринке «В моем доме». Мы праздновали выход в свет ее автобиографии «Да пребудет с нами сила». Это был довольно грустный вечер. Кто-то из гостей спросил Леймо, как американки могут помочь людям, пережившим ужасы и массовое насилие в охваченных войной странах, таких как Либерия. Она ответила четырьмя простыми словами «Больше женщин у власти». Наши с Леймо и биографии разительно отличаются друг от друга, и все же мы обе в конце концов пришли к одному и тому же выводу – Условия жизни женщин станут лучше, когда множество представительниц нашего пола, облечённых властью, громко заявят о своих нуждах и опасениях. Эта мысль приводит нас к вопросу: как? Как нам сломить барьеры, мешающие женщинам пробиться наверх? Мы сталкиваемся с серьезными препятствиями в мире карьеры, включая откровенный и скрытый сексизм, дискриминацию, сексуальное домогательство. Работодатели редко проявляют гибкость и готовность обеспечить сотрудницам возможность заботиться о детях и брать отпуска по уходу за ребенком. Мужчинам легче найти наставников и спонсоров, необходимых, чтобы двигать вперед их карьеру. Кроме того, женщинам приходится проявлять себя гораздо активнее, нежели их коллегам-мужчинам. В докладе, опубликованном компанией McKinsey в 2011 году, ясно говорится о том, что мужчин продвигают по карьерной лестнице, оценивая их профессиональный потенциал, тогда как женщин исключительно за уже достигнутое успехи. Но помимо внешних препятствий, возводимых обществом, женщин сдерживают и собственные внутренние барьеры. Мы не позволяем себе двигаться вперёд из-за недостатка уверенности в себе, нежелания поднять руку из-за того, что отступаем в решающие моменты. Мы прочно усвоили негативные послания, получаемые нами в течение всей жизни, которые убеждают нас в том, что нам не следует быть более прямолинейными, агрессивными и сильными, чем мужчины. Мы сами занижаем собственные представления о своих возможностях. Мы по-прежнему берём на себя львиную долю работы по дому и заботы о детях. Когда речь идёт о нашей карьере, мы готовы идти на компромисс в пользу мужа и детей, даже если их у нас ещё нет. В отличие от своих коллег мужского пола, мы реже стремимся на руководящие должности. И здесь я говорю отнюдь не о от других. Я сама совершала почти все эти ошибки и порой совершаю их и сейчас. А я считаю, что мы сможем добиться власти только если сломаем эти внутренние барьеры. Многие утверждают, что женщина сумеет взять в свои руки власть лишь когда исчезнут препятствия, установленные обществом. На мой взгляд, это проблема сродни вопросу о том, что появилось раньше, курица или яйцо. Курица в данном случае выглядит так: женщины сметут внешние барьеры, добившись лидерских ролей, Тогда мы отправимся в офисы наших боссов и потребуем удовлетворения наших потребностей, в том числе парковок для беременных. Или ещё лучше, мы сами станем боссами и дадим женщинам всё, в чём они нуждаются. А вот и яйцо. Чтобы занять соответствующие должности, нам придётся избавиться от внутренних барьеров. Что ж, обе стороны по-своему правы. А следовательно, почему бы нам не договориться вот о чём? Вместо того, чтобы тонуть в философских спорах о том, с чего начинать, давайте вести борьбу на обоих фронтах. Они оба одинаково важны. Я призываю женщин сосредоточиться на курице, но вместе с тем полностью поддерживаю тех, кто утверждает примат яйца. Внутренние барьеры редко обсуждают и часто недооценивают. На протяжении всей моей жизни мне постоянно приходилось слышать о неравенстве на рабочих местах и о том, как трудно совмещать семью и карьеру. Но о том, каким образом женщина сама мешает собственной самореализации, заговаривают очень редко. Однако наши внутренние барьеры заслуживают гораздо большего внимания, в том числе и потому, что они находятся в сфере нашего влияния, и не в наших силах сломать их сегодня, сейчас, а начать можно прямо в данный момент. Я никогда не думала, что возьмусь за написание книги. Я не учёный, не журналист и не психолог, но я всё же решила высказаться. После того, как побеседовала с сотнями женщин, выслушала рассказы об их борьбе, поделилась собственными чаяниями и в итоге поняла, всего, что нам удалось добиться, явно недостаточно. Вполне возможно, сегодня наша революция сбуксовала. Первая глава этой книги рассматривает некоторые сложные проблемы, которые встают сегодня перед женщинами. Каждая последующая посвящена изменениям, которых мы в состоянии добиться самостоятельно. Стать более уверенными в себе, займи свое место за столом, убедить наших спутников в жизни брать на себя больше домашних дел. что такое настоящее партнерство, не пытаться равняться на некие идеальные стандарты, миф о том, что можно получить все, я не претендую на то, чтобы предложить исчерпывающие решения этих глубоких и по-настоящему сложных проблем. Однако мои выводы основаны на точной информации, академических исследованиях, собственном опыте и уроках, которые мне удалось из него извлечь. Эта книга не мемуары, хотя в нее и вошли истории из моей жизни, но в том, что я не могу сказать, Это также не инструкция по решению проблем, хотя я, безусловно, надеюсь, что она окажется вам полезна. Это и не пособие по выстраиванию карьеры, хотя я предлагаю кое-какие советы по этой теме. Это даже не феминистский манифест, ну хорошо, ее можно назвать феминистским манифестом, но особого рода. По крайней мере, я искренне надеюсь, что у мужчин она вдохновит не меньше, чем у женщин. Так или иначе, эта книга такая, какой она получилась. адресованным женщинам, которые хотят достичь вершин в своей профессии или стремятся к каким-то иным значимым для них целям. Среди них могут быть те, кто лишь начинает свой путь, и те, кто хочет сделать перерыв, и наверняка те, кто мечтает поскорее вернуться на прежние позиции. Я также адресою эту книгу всем тем мужчинам, которые хотят знать, какие проблемы волнуют их женщин, их коллег, жён, матерей, дочерей, и хотели бы внести собственный вклад в создание мира равных возможностей. Эта книга сподвигнет вас идти к своей цели во что бы то ни стало. не скрывать своих амбиций и смело вступать в конкурентную борьбу. И хотя я уверена, что увеличение доли женщин, облечённых властью, необходимо для истинного равенства, я не считаю, что существует единственный рецепт успеха или счастья. Не каждая женщина хочет достичь карьерных высот. Не каждая хочет иметь детей. Есть и такие, кому не нужно ни то, ни другое. Я никогда не стану утверждать, что все мы должны стремиться к единой цели. Многим людям власть, в принципе, не нужна. Не потому, что им недостаёт амбициозности, а потому что они хотят строить свою жизнь так, как им нравится. Некоторыми важными достижениями в истории человечества мы обязаны тем, кто заботится об одном единственном человеке в каждый конкретный момент времени. Каждая из нас должна проложить свой собственный путь, решая, какие именно цели значимы для неё и как они соотносятся с её мечтами и ценностями. Кроме того, я прекрасно понимаю, что преобладающее большинство женщин думает лишь о том, как свести концы с концами в заботе о собственной семье. Некоторые части этой книги предназначены для женщин, которым повезло иметь возможность самостоятельно решать, когда и сколько времени они готовы посвятить работе. Другие её части, однако же, касаются ситуации, с которой сталкивается каждая женщина на рабочем месте в любом обществе, в каждом доме. Если мы сумеем обеспечить более значительное представительство женщин на самых высоких постах, это позволит нам расширить горизонты наших возможностей и обеспечить более справедливое отношение каждой из нас. Некоторые женщины, особенно работающие в сфере бизнеса, не советовали мне затрагивать подобные темы. Когда я всё-таки начала публично высказываться по этим вопросам, мои комментарии воспринимались порой как обидные представителями обоих полов. Многим кажется, что фокусируясь на том, как женщина может изменить саму себя, я тем самым помогаю уйти от ответа нашим общественным институтам, возводящим перед женщинами преграды. Хуже того, иногда мне говорят, что я пытаюсь обвинять тех, кто является жертвами. На самом деле, я не выдвигаю никаких обвинений в адрес жертв. Я всего лишь утверждаю, что ключом к решению проблемы станут женщины-лидеры. Некоторые критики могут заявить, что мне легко плыть против течения, поскольку мои финансовые возможности мне это позволяют. Но дело в том, что я всего лишь хочу дать несколько советов, которые пригодились бы мне самой задолго до того, как я узнала о существовании Google и Facebook, и которые будут полезны женщинам, находящимся в самых разных жизненных обстоятельствах. Я слышала подобную критику в прошлом и знаю, что мне ещё предстоит выслушивать критические замечания. Я надеюсь лишь, что мои слова будут судить исходя из той пользы, которую они могут принести. Главное, мы не должны избегать этого разговора. Эта проблема касается всех нас. Давно пора вдохновить как можно больше женщин на то, чтобы добиваться своих целей, ведь они способны на многое, а мужчин на то, чтобы поддержать их, как на работе, так и дома. Мы можем вновь раздуть пламя революции, начав её внутри себя. оборот к равенству начнётся с отдельных людей, одного за другим. Каждая женщина, готовая к борьбе, делает ближе тот мир, в котором все будут по-настоящему равны.